70. О, нет, Бенни, нет. Мы знали, что это произойдет, но разве мы не можем передумать? Вернуть ему биту и отмотать тебя назад по переулку в безопасное гнездо Анабель, чтобы, проснувшись, ты почувствовал, что температуры у тебя нет, а ты хочешь есть. И вот ты спускаешься вниз, чтобы перекусить, и видишь, что твоя мама спит на диване. И пока ты складываешь рубашки, она просыпается, и она так благодарна и счастлива, что проливает несколько слезинок радости, а затем заказывает китайскую еду с доставкой, и как раз в тот момент, когда ты садишься поесть, ты слышишь шум у двери. А это твой папа, он вернулся с репетиции как раз к обеду. И он снимает шляпу, кладет свой кларнет на полку, а затем садится с вами за кухонный стол, И вы все поглощаете димсамы, чаофан и свинину мушу, обязательно приберегая ее и бины для нового поколения маленьких ворон. Блюда китайской кухни. Димсама, подобие пельменей, чаофан, жареный рис с яйцами и овощами, мушу, мясо с грибами и яйцами. Разве мы не можем это сделать? Неужели уже слишком поздно? Конечно, уже поздно. «Пожалуйста, простить книги самонадеянную фантазию. Мы забыли, что наши желания не могут нарушить ваш сюжет в вашей действительности». Анабель действительно проснулась. Она работала всю ночь, отслеживая первую волну протестов, которые к утру были названы «беспорядками». После утренних новостей она заснула, а теперь, проснувшись, обнаружила, что ее футболки аккуратно сложены и лежат стопочками по цветам. И это было похоже на волшебство, как будто один из эльфов Санты потрудился в ее ящике. Она встала с дивана, доковыляла до подножия лестницы и окликнула его. — Бенни, дорогой, спасибо тебе большое. Ящик очень красивый. Ты просто чудо. ответом ей было молчание бенни наверное еще спит с беспокойством подумала она все еще болеет бедняжка нужно еще раз измерить ему температуру она начала подниматься по лестнице а потом посмотрела на часы время было за полдень и бенни должно быть проголодался нужно приготовить ему на обед что нибудь вкусненькое и отнести это наверх что нибудь домашнее «Макароны с сыром». Она поковыляла на кухню, нашла на полке коробку с лапшой, а когда заглянула в холодильник, то увидела, что Бенни купил молоко. Она включила духовку и поставила кастрюлю с водой. Час спустя макароны с сыром застыли на дне формы для запекания. Но к тому времени Аннабель меньше всего волновала обед. Она стояла в дверях пустой спальни сына. Его рюкзак висел на стуле, а школьные учебники были аккуратно сложены на столе. В ванной она обнаружила его мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству рядом с раковиной. Она, прихрамывая, спустилась в кухню и, поколебавшись какое-то время, позвонила в школу. «Да, Бенни у нас действительно отсутствует», — сообщила ей секретарша. «Электронные письма были отправлены, разве вы их не получили?» «Да, конечно, я просто...» Она осеклась. Она не знала, как закончить предложение. «Я просто надеялась, что каким-то чудом окажется, что он сидит в своем классе изучает алгебру, что он в безопасности». Она быстро дала отбой, пока секретарша не спросила еще о чем-нибудь. Потом села за кухонный стол, прижав руки к груди, чтобы удержать сердце, готовое выскочить. «Вы не понимаете. Люди, вы просто не понимаете, что это такое». Она выпрямилась и еще раз набрала номер школы. «Извините», — быстро сказала она. «Нас прервали. Я позвонила только, чтобы сообщить вам, что Бенни был болен, но ему лучше. Он уже выехал в школу, так что не могли бы вы попросить его позвонить мне. Он забыл свой мобильный телефон, так что я не могу ему позвонить. Ох уж эти дети». Следующий была доктор Мелани. Аннабель оставила ей голосовое сообщение, в котором сказала, что Бенни снова пропал. Она посмотрела на часы. Что дальше? Она набрала номер полицейского участка, но туда пока не имело смысла. Еще рано, и не исключено, что Бенни действительно просто пошел в школу. Это было возможно, хотя без рюкзака и учебников. Аннабелли расстроенно покачала головой и с трудом поднялась на ноги. Из-за этой травмы она даже не может пойти его искать. Она, прихрамывая, вышла на заднее крыльцо и прислонилась к покинутой кормушке, прислушиваясь к отдалённому вою сирен. «Нет», — подумала она, — «просто наберись терпения. Он всегда возвращается домой. Ты слишком остро реагируешь». Над самой головой у нее пролетел вертолет, и она почувствовала, как шаткие деревянные перила задрожали от биения его винтов.